Сергей Лукьяненко «Калеки» Именно так все на свете и происходит. Вначале кто-то делает глупость, большую глупость, потом кто-то другой оказывается в нужное время в нужном месте. И вот один человек получает шанс исправить чужую ошибку или не исправить, а героически погибнуть. Как правило, именно так все всегда и происходит. Глава первая.